21. В пятницу Нина скучала на работе и обдумывала планы на большие выходные. Впереди были майские праздники, которые развалились почти на всю следующую неделю. Целая неделя, это вам не шутки. Это почти что целый отпуск. Да и погода установилась на редкость теплая. Сады цвели уже вовсю и сводили с ума всех романтиков зефирно-белыми лепестками цветов и сладкими ароматами. В Японии в это время ездят любоваться цветущей сакурой. Жаль, мы не в Японии. А любоваться цветущей алычой и вишней в Беларуси не то чтобы совсем неприятно. Все вроде любуются, но тихонечко, без фанатизма, специально для этого никуда не ездят. Вот и Нине тоже никакой поездки, кроме как навестить родителей, не придумывалось. Ближе к концу рабочего дня раздался звонок от Пашки. Она провела пальцем по экрану телефона, чтобы ответить на вызов. Из динамика раздался бодрый мужской голос. «Привет, принцесса! Как дела? Куда пропала?» «Привет. Дела нормально». Я не пропадала, работы много после командировки, да и самочувствие было не очень. Да ты шо, заболела? с гротескно преувеличенной заботливостью удивился молодой человек. Не вся. Девушка не выдержала и засмеялась. Только нога. Ну, Нина, это же непорядок. Тебя срочно нужно лечить, и слава богу, я знаю один способ действует покруче подорожника, напористо и бодро продолжал он. Знаю я твои способы, проказник, шутливо протянула Нина. Ничего ты не знаешь? «У тебя только секс на уме, а у меня есть действительно рабочий вариант». Нина фыркнула. «Что за вариант?» «Лечебный фильм. Прямо в кинозале лечат телесные и душевные раны. Сегодня вечером в 19.30 в Центральном кинотеатре дают известную французскую комедию». Он именно так и сказал. «Дают». «Ой, ну я не знаю. В кино?» отказы не принимаются. Я уже купил билеты. Заеду за тобой ровно в семь. Целую в носик», — сказал Пашка и отключился. «Ну что ж, в кино так в кино». В любом случае других планов на вечер у нее не было. По дороге домой Нина зашла в магазин, купила продукты и кошачий корм. Дома приготовила салат, разогрела вчерашний плов, поужинала вдвоем с маркизом. После ужина помыла и уложила волосы, оделась, накрасилась и плюхнулась с телефоном на диван ждать Пашку. От скроллинга новостной ленты ее отвлек легкий стук по дереву. Нина удивленно подняла голову. В дверях стоял постукивая шерстяными пальчиками а деревянный косяк без анчут. Привет, красавица. Это я, твой возлюбленный Анчут. Скучал ужасно, но был очень занят нашими общими делами. Прибыл доложить об очень важных новостях. Может, пойдем поужинаем вместе по случаю пятницы?» «Господи, Анчут, Черт бы тебя побрал! Нельзя же так пугать! Я из-за тебя посидею раньше времени!» Нина вздохнула с облегчением и убрала ноги с кресла, освобождая место для Анчута. «Проходи, садись, кавалер! Не могу сказать, что тоже очень скучала, но тем не менее рада тебя видеть». Но ты уж прости, совместно ужин не состоится. Моя книжечка для танцев на сегодня уже вся заполнена. — Да? И ни одной свободной мазурки? — подхватил шутку Бес и сделал обиженные глаза. — Ни одной. Я сегодня со своим возлюбленным Павлом иду в кино. — С возлюбленным? Че-то я особой любви в твоих глазах не наблюдаю, — сказал Бес, с ногами устраиваясь в кресле. — Да как ты смеешь? — в притворном гневе топнула ногой Нина. — Неужели ты думаешь, что я способна на отношения без любви? «О, я думаю, еще как способна!» – захихикал он Чуд. В это время у Нины зазвонил телефон. На экране высветилось улыбающееся голубоглазое лицо Пашки. Видимо, он уже подъехал и намекал снизу, что карета подана и пора выходить. Нина поднялась на ноги. «Так, мне уже пора. Но если у тебя есть действительно важные новости, давай обсудим их вечером, как я вернусь». «Новости действительно важные. Касаются князя Бая и его собак. И не планируют со своим возлюбленным ничего на майские праздники». Чувствую, нам с тобой на следующей неделе придется кое-куда прокатиться. Блин, вот ты заинтриговал. Я уже и в кино не хочу. Иди, иди. Вечером все подробно расскажу.